он заворчал угрожающе, присел на передние лапы, словно хотел прыгнуть на Ражного. Тот со всей силы ударил его пинком, волк отскочил, болезненно поджал живот. — Я не задавил тебя щенком, — прорычал Ражный, — задавлю сейчас. В этот момент Макс очнулся, выполз из травы с разбитым лицом, сказал, вслипывая, Убей меня, дядя слава! Ее оживи. Послушай меня, пацан. Ражный опустился на землю, заговорил тихо и сдержанно. Я могу ее тогрить. Могу, но нельзя мне этого делать. Я воин. Понимаешь, если вложу огонь своей души в ее душу, ничего хорошего не получится. Она станет яростной, одержимой, станет другим человеком. Она женщина. и нельзя жить с ярым сердцем. Ты ее разлюбишь, ты возненавидишь ее. Нет, никогда, я клянусь. Это всего лишь юношеские порывы. Ну что мне сделать, чтоб ты поверил? Волк выполз из темноты и лег рядом с Максом. Смотрели в четыре горящие глаза. — Хорошо, — наконец согласился ражный, — я согрею ее сердце. Но если ты когда-нибудь пожалеешь об этом, убью вас обоих. Он вошел в шайбу, запер дверь изнутри и зажег спичку. Девушка лежала... В прежнем положении, запрокинув голову, сел ее подергивалось в такт биению холодной крови. Ражный поднял милю на руки, как ребенка, сложил в комочек и стал дышать на нее. Сначала медленно, с глубокими вдохами, каждый раз вытягивая тепло из своего позвоночника. Затем быстрее и жарче, так что усохнущие волосы начали взлетать от потока воздуха и искриться. Это продолжалось несколько минут, и когда бесчувственное, безвольное тело начало слегка светиться и терять свою мертвую тяжесть, он сделал еще один вдох из сердца, зажал мили, нос и, приложившись к рту, бережно, словно драгоценную жидкость влил в воздух. Грудь ее поднялась, взбугрилась, И когда ражный отнял губы, она задрешала сама. Тогда он положил ее на поддоны и отполз к стене, хватая ртом воздух, как загнанный конь. Ледяной пот стекал по лицу и спине, рубаха прилипла, точнее, примерзла, и, чтобы согреться, он зажег спичку, удерживая ее в ладонях. Мели еще не шевелилась, но дышала глубже и ровнее, как во сне. А контру ее тела охватывали золотистой летучей пеленой. — Подойди ко мне, через некоторое время прошелестел слабый голос. Кажется, ты горячий. Это горит спичка, проговорил он сухо. Нет, ты светишься. Я чувствую в твоей руке холодный огонь. Тепло льется от тебя, а я зябну. Тебе нужно двигаться. И согреешься, пошевели руками. Она медленно подняла дрожащие руки и тут же уронила их, потом нащупала под одеяльник инстинктивно, как всякий мерзнущий, натянула на себя, завернулась, знобка съежилась, спичка погасла. «Все равно холодно. Почему я здесь?» — спросила в темноте. «И что со мной было?» Всем воскресающим нельзя было говорить о смерти, дабы вновь не высвободить душу из остывшей плоти. И потому ражный проговорил успокоительно. «Обморок случился по дороге!» «Вот как! Странно! Зачем же меня завернули в простынь и положили сюда? Здесь так холодно! Это что, холодильник?» «Нет, просто комната! Неотапливаемая комната!» Он все еще не мог приблизиться к ней, поскольку сам был холоднее, а солнечная энергия костей источалась медленно и была не более чем огонек спички. Вообще-то следовало бы немедленно вынести милю отсюда, чтобы не заподозрила свою смерть. Здесь не живут. Здесь совсем не пахнет жильем. Напротив чую дух мертвечины. Побудь еще немного, — хотел утешить ражный. Придет доктор, мы пойдем, где тепло, где топится печь. Только лежи и не вставай. И все время двигай руками и ногами. — Не обманывай меня, — перебила она уверенно. — Я вижу. — Зачем тут? Крючья и какие-то мешки. Это кладовая. Мрак в шайбе был полнейший. Хоть фотопленку заряжай. И она не успела все увидеть, пока горела спичка. Кажется, у нее открылось особое зрение. Меня положили в склад, потому что мертвая. А иначе почему не в постель? она зашелестела тканью. Оказалось, вставала на ноги. Вспомнила. Я умерла. Это случилось перед закатом солнца. Максы несли на носилках. Я смотрела в небо, потом перед глазами кто-то зажег свет, очень яркий свет, и я ослепла. — Ты просто лишилась памяти. Потеряла сознание. Он прижался спиной к стене и осторожно двинулся к выходу. — Сюда положили, чтоб скорее пришла в себя. Не вставай, в тебя еще не окрепли ноги. А что здесь делал волк? — Какой волк? — — О чем ты? Надо мною стоял молодой волк и вылизывал вот здесь, — она указала на солнечное сплетение, — а потом завыл. Ражный оттянул запор и приоткрыл дверь. Почудилось с улицы влетел знойный летний вихрь. Тебе приснилось? Нет, помню. Это не сон. За спиной ражного вспыхнул свет, и на пороге шайбы очутился младший трапезников с фонариком. Полосатый луч, будто шлагбаум, опустился сверху вниз и уперся в милю, стоящую в поддеяльнике, как привидение. Она заслонилась рукой, и на несколько секунд повесла тишина. Живая. Страшным шепотом проговорил Макс и заорал. Она живая, живая. Я знал, ты и поднимешь, ты сможешь. А сам попятился назад и через мгновение выскочил на улицу. Миля стояла, шатаясь, искал руками опору. Надо было подать ей руку. Однако ражный знал, что сейчас делать это опасно. Мертвящий холод жжет сильнее огня, и только от прикосновения к ней можно выжить всю энергию с таким трудом добытую. Влюбленный, но дикий по природе младший трапезников, интуитивно почувствовал это и бежал от страха. Миля неуверенно шагнула вперед, попыталась дотянуться до крюков, на которые вешали туши битых зверей, но промахнулась, потеряла едва появившееся равновесие и плашмя упала на бетон. Боли она не ощутила, не ойкнула. Не застонала, поскольку тело все еще оставалось бесчувственным, лишь протянуло руку к ражному. «Помоги мне встать!» Макс орал на улице, как ошпаренный, бессвязно, на одной ноте. Ему в унисон орали гончаки в вольере и люто на цепи. Ражный тяжело вздохнул и все-таки подхватил милю на руки, хотел вложить на поддон, однако ощутил слабое сопротивление ледяного тела. Согрей меня, вынеси на улицу, хочу к огню, я мерзну. Погоди немного, сквозь стиснутые, сведенные ледяною судорогой зубы, процедил он. Еще рано, под звезды, душа вылетит, ты снова умрешь. Она поняла, сразу же смирилась, намертво обхватила шею, хотя говорила слабо и казалась немощной. Тогда подержи на руках, от тебя идет тепло. Состояние правила было близко. Еще бы неделю тренировок на станке, иражный смог бы взлетать над землей без помощи веревок и противовесов. И сейчас, накануне решающего второго поединка, да еще не в своей вотчине, где проходил первый, а на чужбине, вот так бездарно отдавать почти достигнутую подъемную силу, Высокую космическую энергию было преступно и бессмысленно. Тем более перевоплощать ее в тепло, дабы согреть мертвое тело. Но и у костра, и у самого живого огня милю было не согреть, не разбудить жизнь в остывшем теле, куда волк загнал почти освободившуюся душу. И она, эта душа, чувствуя живительную силу, тянулась к ней, Заставляла стучать ледяное сердце, Двигаться омертвевшими мышцами. Она будила, давала ток еще теплеющей крови в жилах. «Я согреваюсь, я согреваюсь», — Бормотала воскресающе. Энергия правила уносилась в трубу, Как радужные пыльца, Созревшие, теперь сорванные из цветов сильным ветром. Однако он чувствовал, как это ее сердце. Как потеплевшая кровь медленно оживляет плоть, и это чувство неожиданным образом замещало утрату силы, казалось восхитительным, так что он держал, сжавший свомбрион тельца на руках и, пользуясь темнотой, улыбался.